Глава сорок Теперь о самом интересном, о чём я ещё не рассказала, оставляя новость на десерт. Просто не хотелось говорить об этом наспех, а, напротив, выделить отдельной строкой. Итак, за кого я собралась выходить замуж? Что только не передумала, пока не сложился правильный момент для этого признания Андрея. Мы хоть и имели возможность прогуливаться под ручку вдвоем, все равно где-то поблизости обязательно кто-то крутился. Садовник ли, служанка, кто-то еще. Мой барон оказался бывшим сотрудником тайной канцелярии Его Величества. Ни одним из тех генералов, которые рапортуют о достигнутых на Ниве обеспечения государственной безопасности, успехах самому ему. И не из тех полковников, что стучат кулаком по столу, требуя результатов. Нашими понятиями выражаясь, Андре являлся следователем-аналитиком и думается очень неплохим. В его задачи входило разобраться во всех фактах, всех путанных ниточках и неприметных детальках, которые попадали в поле зрения службы. Отсеять ложное, найти верное направление докопаться до истины, за которую потом остальные вышестоящие докладчики получали медали. Сам он, Конечно, тоже какие-то поощрения получал, правда, поскромнее и без фанфар. Но это ничуть его не беспокоило. Я потом размышляла на тему, почему Андре не стремился покарабкаться дальше по служебной лестнице. Ну, как у нас принято? Достиг чего-то? Всё, давай, давай, ползи выше. А потом поняла две вещи, заставившие посмотреть на своего жениха с ещё большим уважением. Первое. У всего имеется свой потолок, так устроен мир. Человек разумно не станет бороться с ветряными мельницами раздражаться на то, что является неизменной данностью. Образно говоря, подберезовик не будет обижаться на березу, которую он питает за то, что она ближе к небу и получает больше солнечного света. Она, между прочим, тоже кое-что ему дает. К тому же небо не всегда бывает ясным, и если вдруг пришла гроза, то плети дождя в первую очередь хлещут именно ее, березу. Даже в нашем родном времени без титулов и рангов самый умный, образованный и талантливый человек не всегда найдет способ занять высокую должность. Однако, если уж очень сильно постарается, при большом везении все же может дотянуться до вершин. Только не здесь, в мире жестких условностей. Здесь подберезовик не имеет шансов стать березой. Но барон Андре де Вильон, безнаследный младший сын своего рода, все же это сделал. Без связей, без мохнатых родственных лап, правящих в правящих верхах и финансовых вливаний на взятки, он сумел доказать, что достоин больше того максимума, который ограничивался его положением. Сказать бы, ну что, молодец, раз такой талантливый, двигайся, повышайся дальше. И тут наступает время для пункта 2. Андре был самодостаточным, в высокой степени уверенным в себе человеком. Вот это давлеющее над многими из нас честолюбивое «давай-давай» им не управляло. Он занимался своим делом на своем месте. Ему нравилась сама эта работа, ценная, значимая, сложная и интересная, а толкаться по высоким кабинетам совсем не входило в круг его приоритетов. Полагаю, Андре был действительно ценным сотрудником, которого не очень-то хотелось отпускать. К тому же он по роду службы обладал некоторым количеством тайн. не подлежащих разглашению. Тем не менее, начальству пришлось смириться с отставкой ворона. Я думаю, все и так понимают, почему. Потерять отличную рабочую единицу, тем более стайного ведомства, не есть хорошо. Найди еще ту тягловую лошадку с умной головой, да еще и достойную доверия. Но ввести в разор и стащить целую экономическую единицу тем, чтобы оставить ее без хозяина, несопоставимый удар уже для всего государства. Что испокон веков кормило столицы и другие крупные города? Провинции. Те самые баронства. Если вот так разбрасываться благополучием успешных хозяйств, налогоплательщиков и производителей государственных благ, столицам кушать нечего станет. В общем, отпустили Андреа Водчий но, естественно, под суровые расписки со строгим запретом не только разглашать известные ему сведения, но даже в принципе раскрывать кому-либо информацию о роде своей предыдущей деятельности. Так он и поступил. Однако, влиятельный граф, наш знакомец с широкими связями, каким-то образом умудрился пронюхать про эту часть биографии неприметного барона. Может, кто из того же влиятельного ведомства и шепнул по дружбе, предупредил, что человек непростой в провинцию едет. Держи, мол, ухо востро. Вот и счел этот продуманный сноб, необходимым любезно свести с Андре знакомство. Ну, мало ли чего. На всякий случай. Там ведь бывших не бывает. Человек-то полезный может оказаться. А что с гонором? Так на то и зажмуриться можно. Как-то так. За годы службы Андре насмотрелся столько человеческой подлости, им же и открытой, столько тщательно маскируемых людьми пороков и душевной грязи, что научился вычислять всю эту безобразность одним беглым взглядом. От того и признался в тот раз, что с большим удовольствием предпочёл бы уехать и жить на краю света, где меньше двуногих и больше, грубо говоря, кислорода. И то верно. Когда подобные навыки перестают приносить пользу, они начинают отравлять жизнь. Зачем тебе, к примеру, знать, что некая госпожа Мадлен, которая мило и благонравно жмётся к руке своего супруга, беседующего с неким господином Леоном, пошло наставляет мужу рога? как раз с тем самым Леоном, что просто лучится симпатией в лицо несчастного рогоносца. Незачем. Ты просто это видишь. Проф деформация называется. Читаешь по жестам, оговоркам, маленьким мимолетным нюансам, и оттого становится гадко. Ну вот, теперь я в полной мере осознала, с кем проведу остаток жизни. Конечно, для меня разговор с Андре прозвучал не так, как я сейчас его вольно передала. Но не надо иметь семипяди во лбу, чтобы верно домыслить недосказанное. Непростой мне муж достался, ой, непростой. Зато надёжный, с таким не страшно. Ладно, довольно об этом, дальше для всех наступила пора практических дел. Организации вечеринки по случаю нашей помолвки озаботились Ральф и Кларис. Рози снова прикинулась бледной немочью и от этого вопроса самоустранилась. Все всё понимали и были довольны таким положением. Кларисс до сих пор не могла преодолеть отторжение к бывшей приятельнице, чтобы наладилось более-менее непосредственное общение. Сноха это чувствовала и избегала прямых встреч, чтобы лишний раз не раздражать свою влиятельную соседку. Та же, чётко понимая, что брату нужна женская помощь, ожидать её от моей родственницы бессмысленно, с энтузиазмом приняла эту ношу. И не только её. Подготовку к свадьбе подруга тоже клятвенно обязалась разделить с нами. Ноэль ничего в этих делах не понимал. К тому же Франсуа крепко взялся за своего отпрыска, погружая того в управление семейным достоянием. Все верно, когда-то парню придется принять от отца созданное им наследие. Принципиально важно, чтобы сын к тому времени оказался хорошо подготовленным к данной роли. Но иногда наш юный друг сбегал от отца и в знак поддержки крутился то рядом с матерью и Ральфом, то со мной и Андре, неизменно добавляя атмосфере бесшабашной радости. Собственно, невесту с женихом освободили от ответственности за мероприятие, потому что у нас имелись другие, не менее, если не более, значимые дела. Мы готовили подарок для царственной персоны. Вместе ездили в хозяйство Андрея, вместе отбирали самый лучший, самый идеальный материал для одеяла. Решили, что оно будет натурально белым. Такая шерсть самая дорогая. Теперь у меня уже имелся хоть небольшой, но всё же опыт в этом вопросе. И я придирчиво, пристально разглядывала, прощупывала и даже принюхивалась к сырью, критикуя несовершенства и заставляя мастеровых переделывать работу. Тут оказалась лишняя, недостиранная соринка. Там затесалось более грубое, чем следует волокно. А как они хотели. Чай не для дворника, дядя Вася, стараемся. В царские хоромы вещь пойдёт. А сколько от неё зависит? На всё здесь я теперь смотрела по-новому. с другим интересом и дотошностью. Если в первое посещение было достаточно просто утолить поверхностное любопытство и похвалить порядок в хозяйстве, то теперь возникало огромное количество «зачем» и «почему». А зачем здесь вот этот загон для выгула, если барашки вроде как гуляют на пастбищах? А, чтобы они могли подвигаться в плохую погоду или зимой, когда травки совсем нет. Логично. А почему эти овечки заперты отдельной кучкой в загоне? «А, понятно, чтобы они не начали, пардон, плодиться и размножаться от кого попало, а только от самого лучшего производителя». «А вот эта жуткая штука, этот экзекуторский инструмент, ножницы для стрижки?» Ну и дальше, как говорится, по списку. Кстати, познакомилась с теми самыми приезжими работниками Андре. Только сейчас сообразила, что ранее даже не задачивалась вопросом, как они вообще между собой общаются. Иностранцы же и простые овцеводы – а не какие-то международные дипломаты. А языки-то у нас разные. Ответ, как все догадались, крылся в прошлой профессии Андре. Он знал англитанский и не только его. Да и сами Грегоры Волт уже немного освоили самые простые слова и обороты френицейского. Корявенько, но догадаться, о чем говорят, было можно. Грегору было лет около 30. Поджары, высокие, таких еще называют прогонистыми. Белобрысый, разговорчивый и улыбчивый парень. Волт Постарше, поплотнее, посерьёзнее. Я бы ещё даже добавила «поосторожнее». У обоих на родине остались семьи, которые уже бы перебрались сюда, если бы нам самим не грозил глобальный переезд. Ну и чего родных лишний раз мытарить? Прибудут уже туда, где окончательно осядем. А причины их бегства с родины, из-за которой они с лёгкостью покинули Англитанию, оказалась совершенно банальной. религиозные разногласия и нетерпимость соотечественников к их вере. Их, тех верований в местном туманном Альбионе, как и в нашем, оказалось превеликое множество. Сразу вспомнилась одна старая поговорка про то, что во Франции всего три религии и 360 соусов, а в Англии, наоборот, три соуса, но 360 религий. Но да, это, на мой взгляд, слишком личная тема, чтобы вступать с верующими, незнакомой для меня конфессией, в какие-то теологические дебаты. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Левитанский в этом стихотворении, конечно, совершенно гениален. С новым хозяином у них сложились замечательные отношения. Андрей устраивало, что мужчины трудолюбивы, отменно знают свое дело и в хозяйстве порядок. А Грегор и Волт были счастливы, что никто не трогает их внутренние убеждения, не обвиняет в бесовщине не пытается перенаставить на путь истинный. В общем, все шло своим чередом.